Издательство «Черным-бело». Анна и Марк Коэн. Геммы. Сыскное управление. Забытое знакомство. Карета остановилась у невысокого обрыва, откуда открывался вид на залив и рыбацкую деревню. Должен был открываться, потому что отец поспешно задернул шторы и вышел вон. Только бросил напоследок. «Оставайся здесь». Девочка несколько мгновений вслушивалась в его удаляющиеся шаги, потом в мелкий перестук камешков, катящихся со склона. Снаружи всхрапывали и били копытами кони, Вскрикивали, будто переругивались птицы. А за всем этим море, море, море. Огромное, почти бескрайнее, оно гулко вздыхала, толкаясь о невидимой девочке берег мягкой грудью и вновь отступая. В карете было темно и душно, и вдобавок невыразимо скучно. Терпение быстро иссякло. Ну нечем ей заняться, разве что снова выдергивать золотые нити из забивки сидений, опостыливших за долгие дни пути. Девочка распрямила затекшие ноги и задумалась: не станет же папенька ругаться, если она отойдет от кареты всего на два шажочка? Не станет, разве только пальцем погрозит и тут же простит, как прощал ей до этого все выходки. Она тихонько потянула за изогнутую крылом медную ручку, и лаковая дверца приоткрылась с тихим скрипом, потонувшим в новом чаечьем вопле. Морской ветер будто только того и ждал. Швырнул ей в лицо горсть мелких брызг и рванул шляпку так, что та едва не улетела. Девочка облизнула соленые губы, рассмеялась и совсем откинула густую черную вуаль. Здесь она ни к чему. Рина огляделась и увидела, что кучера Антона тоже нет на месте. Он ушел в деревню с отцом. Тем лучше, некому будет нажаловаться. Море оказалось не синим, не лазоревым и не небесно-голубым с радужными переливами от солнечных лучей. Ее глазам открылось поле молочной ртути, что на горизонте сливалось с таким же скорбным небом. Рина пожала плечиками и, подтянув тесёмки плаща, зашагала к краю обрыва, за которым скрылся отец. Она никогда прежде не видела рыбацких деревень. Она вообще мало что успела повидать. Каблуки ее высоко зашнурованных сапожек вязли в рыхлой песчаной земле. На такой хоть и рисуй, все видно будет. Протанцевав до края, Рина заглянула за него. Деревенька оказалась на удивление тихой — «Может, все ушли в море?» Но, переведя взгляд выше, к водной кромке, Рейна вдруг увидела силуэт отца. Он выглядел необычно. Вместо гордой осанки — полусогнутая спина. Боком, пригнувшись, он приближался к воде, а рядом с ним кучера и его верный помощник Антон растягивали в руках рыболовную сеть, как будто они собирались поймать кого-то. Дальше, в воде, там стояла фигура — Кто-то совсем маленький стоял, и волны толкали его со всех сторон, пытаясь повалить на колени, захлестнуть с головой. А вокруг, на поверхности волн, безжизненно лежали какие-то рыбины. Ими двигала только вода, но не они сами. Большие рыбины с человеческий рост, с руками и ногами, с юбками и в рубахах, со светлыми и темными волосами, что треплет прибой. Не рыбины, люди. Все они лежали в прибое лицами вниз, головой к ртутному горизонту. Все, но только не тот мальчик. В том, что это мальчик, ее ровесник, Рина уже не сомневалась. Отец и Антон растянули сеть, приближаясь к линии прибоя. Они хотят поймать его? Этого ребенка? Тут отец обернулся и увидел ее. Он закричал «Назад! Прячься!» Рина попятилась, сделала только один неверный шаг, но обрыв уже посыпался, поплыл под ее ногами, и она заскользила по песку и гальке вниз. Мальчик, до того неподвижно смотревший на волны, тоже повернул голову. Светлые пряди захлестнули его бледное лицо. Рина, запутавшаяся в юбках на кренолине, — Ободравшая ладони даже сквозь перчатки, замерла, не сводя взгляда с его тощей фигурки в развивающихся на соленом ветру пепельных лохмотьях. И чужой голос в ее голове вдруг спросил «Кто ты?»